Октябрь, 25. От земли оторваться нельзя и землю оставить. Значит, надо мудро суметь сочетать небо и землю в сознании, и при этом так, чтобы земля не только не мешала, но служила трамплином для освоения неба. В сущности говоря, мешает не земля, но тяготение природы человеческой к ней житой животной натуре внутри человека наследию прошлого в нем. И если человек это процесс, то животное начало в нем есть явление, подлежащее изживанию и преодолению. На известной ступени, близкой к освобождению, наследие прошлого встает из глубины сознания со самой силой. И в последних усилиях тянет сознание вниз. Прибою волн прошлого следует противостоять, собрав все свои силы, ибо недолго прибой и временен и привлекательность земных притяжений лишь кажущаяся. Не может поднявшийся дух жить уже ими, ибо они ничего не дадут, кроме разочарования, тягости и отемнения. Вот возникает вожделение пищи, но стоит отяготить ею уже, отброшенный непривычный желудок, как утонченный организм, тотчас же восстанет, ибо придется тяжко платить за отравление. И так же точно, со всеми прочими тянущими вниз прельщениями. То, что радовало и давало удовлетворение раньше, ныне его уже не принесет, а приносит только горечь падения духа в объятия прошлого. Но в прошлом все сожжено для огненной йоги, и возвращение на старые пепелища радости духу не даст. Живем в будущем, и в будущем, где лежит поле новых достижений — и где новое полностью заменяет старое, и заменяет столь полно, что прошлое уже не приходит на сердце. Украшая его прошлые цветами, носим их на могилу. Но довольно могил. О жизни идет наша речь, и сияющих возможностях духа все впереди, и все достижимо, и призраки прошлых свершений не в силах пути преградить.